21. «Ты опять убил!» — вскричал Виктор Франкенштейн. Он стоял на пороге выломанных дверей лицом к лицу с монстром. Еще одна тень в череде теней. Со своего места я мог различить лишь его отточенный профиль, слегка затуманенный темнотой и страстью. Чудовище замерло перед ним. «Хозяин, почему ты выставляешь в ложном свете каждый мой поступок? Я напал на твоего слугу только потому, что решил, что...» Он убил тебя, твоя собственность и твои слуги, как ты прекрасно знаешь, священны для меня. Будь благосклонен к тому, что молвлю: не своей ли заменой ты сотворил меня. Прекрати цитировать мне свои мильтоновы писания. Ты осмеливаешься сказать это, изверг, и притом угрожаешь жизни моей невесты? На этому монстру было нечего ответить, и он замер в молчании. Они так и застыли. Некоторым образом они общались друг с другом. Со своего наблюдательного пункта я почувствовал, что их связывают узы необходимости. Возможно, монстр был не подвластен никакому господству, но Франкенштейн, будучи человеком, не мог не предпринять попытки. «Ты увещеваешь меня злобной отродье, когда твои руки еще влажны от крови моего брата Уильяма. Я знаю, ты и причина его смерти, что бы ни говорил на сей счет суд». Тогда монстр заговорил своим безутешным голосом. «Ты должен придерживаться решений суда, ибо волей-неволей подпадаешь под человеческое правосудие». «Не так обстоит дело со мной, ведь я обделен человечностью. Скажу лишь, что, ошеломленный и смущенный своими неудачами, как некогда искуситель, через Уильяма я нанес удар по тебе. Для меня он был еще одним твоим отродьем, совсем как я сам. И свое мерзкое деяние ты переложил на другого». На это монстр издал смешок, подобный взвизгу побитой ищейки. Я сорвал медальон с окровавленной шеей твоего брата и подсунул его в карман горничной, пока она спала. Если ее за это повесили, в этом заслуга людской системы правосудия. За эту дьявольскую жестокость тебе сполна воздастся. Будь спокоен. В горле у монстра заклокотало рычание. Опять они истощили свой запас слов. Виктор оставался на пороге, разнесенной в щепки двери безымянный ждал снаружи его очертание слегка размывал пар медленно поднимавшийся от одежды ящерица не сохранить подобной неподвижности пока он не заговорил снова на этот раз с ноткой мольбы в голосе дозволь мне вступить в башню мой создатель дай мне лицезреть как ты даешь жизнь подруге которую как знаю ты мне приготовил подобную мужчине но другого пола пригожую такую А потом, поскольку в твоем сердце не отыщется любви ко мне, мы разойдемся разными путями навеки вечные, чтобы никогда больше не встретиться. Ты пойдешь, куда пожелаешь, я же со своей новобрачной отправлюсь прозябать в студеные края, и ни один человек не увидит нас впредь». Снова молчание. Наконец Франкенштейн промолвил. «Ну хорошо, да будет так» коли не может быть иначе. Я дам женщине жизнь. Потом вы должны удалиться и никогда больше не омрачать мой взор». Огромная тварь упала в снег на колени. Я видел, как она протягивает руки к башмакам Франкенштейна. «Хозяин, клянусь, я буду чувствовать одну лишь благодарность. Мысли, что меня мучат, я позабуду. Я твой раб». «Как я хочу, хотя бы раз, пока меня ты не изгонишь, побеседовать с тобой на восхитительные темы. Что за мир ты мог бы для меня открыть? Но все, о чем мы говорим с тобою, — это вина, и смерть не знаю почему». Могила всегда близка моим размышлениям, хозяин. И когда малышка умирал в моей руке, О, тебе этого не понять, Это было, как сказал Адам, Ужасное зрелище, мерзостно глядеть, Ужасно мыслить, каково снести. Заговори со мной однажды Любезным тоном о чем-то лучшем. Не лебези, вставай, встань в стороне. Ты должен пойти со мной в башню, чтобы завершить эту грязную работу. Поскольку ед убит, мне нужна будет твоя помощь, чтобы поддерживать огонь под котлами, дабы не падал вольтаж электричества. Войди и сохраняй молчание». Застонав, тварь выпрямилась и импульсивно произнесла. «Когда я совсем недавно нашел тебя, я боялся, что убит и ты хозяин». «К черту! Я был не убит, а одурманен, и неизвестно, что лучше. Скажи спасибо этому докучливому Боденленду. Если ты встретишься с ним, изверг, можешь выплеснуть на него всю свою кровожадность». Они исчезли внутри. Я подобрался к самой двери и услышал упрек в ответе монстра. «Переламывание шеи не доставляют мне удовольствия. У меня есть свои религиозные убеждения». Большая редкость для вас, изобретателей, столь забывчивых во всем, что касается вашего создателя, хотя его дух и учил вас. К тому же Боденленд выразил мне благодарность, единственный из всех людей. Интересно, какая религиозная система смогла бы когда-нибудь зажечь свет в твоем черепе? Презрительно бросил Франкенштейн, направляясь наверх, где луч света выдавал открытую в помещении с машинами дверь. Они вошли и закрыли ее за собой. Какое-то время я простоял в разбитых дверях, соображая, что же делать дальше. Вокруг здания валялось полно потенциальных дров. Может быть, стащить их в башню и поджечь, чтобы они вместе с чудовищной самкой, которую они замышляли оживить, нашли свой конец в огне заодно со всеми записями и инструментами Франкенштейна? Но как добиться, чтобы пламя занялось достаточно спора и застало их врасплох? Чтобы они не успели улизнуть, пока оно не разгорелось? Наверху паровой котел заработал быстрее». Под прикрытием шума, который свидетельствовал, что мир еще не видывал такого истового кочегара, я начал обследовать всё вокруг, до того осмелев, что зажег далее факел, который казался идеальным освещением для осмотра нижнего этажа. Опять повсюду валялись обрубки, обломки древесины, а еще бурдюки с вином и всяческая сметь. Сбоку виднелся фаэтон, позади него размещалась стойло в котором равнодушно стояла лошадь, безразличная к тому, что проходит перед ее глазами, покуда у нее есть корм. Оттолкнув лошадиную голову, я посветил факелом внутрь конюшни в надежде, что там вдруг окажется склад керосина или парафина, а на худой конец изрядный запас соломы. Но открывшееся передо мной зрелище превзошло все ожидания. Там стоял мой автомобиль. «Фелдер! Неповрежденный, почти непоцарапанный!» В изумлении я зашел в конюшню и затворил за собой низинкую дверь. Конюшня размещалась в примыкающем к основанию башни квадратном строении. Я заметил там широкие двери, ведущие прямо наружу. Через них сюда и втащили мою машину. Одна из ее дверц была распахнута. Я потушил факел и, забравшись внутрь, включил освещение. Кругом царил беспорядок, но с виду ничего не пропало. На глаза мне попался листок бумаги, удостоверение, формально передающее сей экипаж в руки семьи Франкенштейнов. Оно было подписано начальником Женевской полиции. Итак, Элизабет позаботилась прибрать к рукам машину в качестве некоторой компенсации за предполагаемое убийство ее суженого Но что с ней делал Виктор? Он, должно быть, отбуксировал ее сюда для дальнейшего обследования. Понял ли он, что это такое? Не объясняет ли это, почему он почти не задавал мне вопросов, почему принимал мои неправдоподобные присутствия и знания как нечто почти само собой разумеющееся? Какой драгоценной должна быть для него эта машина? О каких дальнейших достижениях науки сумеет он догадаться по особенностям моего автомобиля и его содержимого? Проверив оружие, я увидел, что турельный пулемет не тронут. На месте был и автоматический браунинг калибра 38 вместе с коробкой патронов. Я бросил подобранный спортивный пистолет на заднее сиденье с облегчением, подумав, что мне уже никогда не придется использовать его для защиты. Тут мне в голову пришло, что всего за поколение до моих дней автомобили еще работали на бензине. Бензин идеально подходил для мгновенного поджога, герметичный ядерный двигатель был тут совершенно бесполезен. Но наличие автомобиля натолкнуло меня на другие мысли. Огонь всегда был не вполне надежной стихией, из которой сверхъестественные существа вроде этого чудовища сплошь рядом с легкостью ускользали. Другое дело — град пуль. Стараясь как можно меньше шуметь, то и дело замирая на месте и весь обращаясь вслух, я широко раскрыл наружные ворота, тем самым раздвинув по сторонам настоящие сугробы. Потом попытался вытолкнуть наружу автомобиль. Я уперся в него плечом и поднажал. Он не пошевелился». После некоторых попыток я пришел к выводу, что борозды колей слишком глубоки и не оставляют мне никаких шансов, поскольку мне все равно рано или поздно придется заводить мотор. Может быть, стоило сделать это прямо сейчас, под прикрытием шума паровой машины, глухо постукивающей где-то наверху. Благословен будь двадцать первый век. Фельдер завелся с ходу По счетчику я следил, как он наращивает обороты, пока, наконец, не счел, что пора выезжать наружу. Меня захлестнуло ощущение силы. Еще бы. Опять быть за рулем. Выехав наружу и не выключая мотора, я выскочил из машины и бросился назад, чтобы закрыть ворота. Затем начал маневрировать на автомобиле среди деревьев, пока не счел, что нахожусь на идеальной позиции. Чуть в стороне от главных ворот башни, но в полной их видимости, даже при нынешнем тусклом освещении. Потом я выдвинул блистер и навел турельный пулемет. Все, что мне оставалось, — нажать на кнопку, когда кто-нибудь появится из башни. Это было наилучшее решение. Необычайная, перебивчатая беседа между Виктором и его монстром убедила меня в предельной опасности последнего. С учетом его злонамеренности, лживость и красноречивый язык представляли, пожалуй, не меньшую опасность, чем немыслимая быстрота. Время шло. Часы медленно соскальзывали вниз по великому... Энтропийному склону Вселенной. Прекратился снег. Появился тонюсенький серп Луны. Мои мучительно растянувшиеся минуты переполняли самые ужасающие фантазии. Пока чудовище поддерживало огонь, не нашел ли Виктор время проделать на женщине пластическую операцию? Или же он... Хватит об этом. Много бы я дал, чтобы рядом со мной был бравый лорд Байрон со своим пистолетом. Видимость при лунном свете улучшилась, но я не был этому рад Теперь автомобиль можно было заметить от самого входа в башню, хоть я и ставил его в тень На первый взгляд могло бы показаться, что за мной, устроившимся за прицелом пулемета, было явное преимущество Но я не мог избавиться от воспоминаний об улучшенной мускулатуре и о фантастических прыжках и о быстроте бега, вспыльчивости, соединенной с силой Только предположить, что чудовище умудрится избегнуть моей первой очереди и доберется до меня, прежде чем я смогу убить его. Хотя я и замерз, это предположение остудило меня еще больше. Выпрыгнув из машины, я принялся собирать валяющиеся сосновые ветви, чтобы замаскировать ими автомобиль. Когда я был от него в нескольких метрах, остатки башенной двери широко распахнулись, и появился монстр. Мимолетный рой воспоминаний, в котором, как считается, перед умирающим оживают эпизоды былого, воспоминания о моей старой, размеренной и здравой жизни, ныне отделенной от меня двумя веками, о моей дорогой жене, бесценных друзьях и даже о некоторых из высокочтимых врагов, о моих внучатах». Я вспомнил, какие они были здоровые и разумные, как далеки они были от исчадий ада, с которыми мне приходилось иметь дело в 1816 году. Выронив ветки, я припустил, сомневаясь, есть ли у меня хоть какая-нибудь надежда обратно к Фельдеру. Какая глупость, я даже не прихватил с собой пистолет. Я добежал до автомобиля, я протиснулся внутрь, только тогда я повернулся посмотреть, что же происходит и далеко ли мой Преследователь.